Наивная маленькая девочка, верящая в сказки. Какой бред! Поморщившись, фыркнул бы на это хладнокровный скептик. Только сердцу можно почувствовать истину. Возразил бы ему мудрец, живущий в согласии со своей душой и постигший высшие законы мироздания. И дальше никакого спора бы между ними не произошло, просто потому, что он в принципе лишен всякого смысла. И дело здесь не только в том, что правда у каждого своя, а скорее в кое-чем более глобальном, а именно во внутренних настройках человека и индивидуальном мировосприятии, зависящем в первую очередь от уровня его духовного развития. Ведь не зря говорят умные люди, что в большинстве своем мы все воспринимаем реальность сильно искаженной и, как правило, примитивно плоской, пропускаем мимо важные намеки Вселенной. Вместо возможностей видим только преграды, Упираемся в них и безвольно опускаем руки. Слишком часто застреваем в трудностях и стремимся по-тихому сбежать от них, без единой попытки разглядеть спрятанные за ними колоссальные возможности и такие необходимые для достижения своих целей ресурсы. Живем словно по инерции, привычно обвиняя в своих неудачах окружающих людей, и ох, какие недобрые обстоятельства, а еще с упоением пеняем на злую судьбу.